Так все началось с любви. Осторожно, словно боясь спугнуть немыслимо красивую тропическую бабочку, в которую вдруг могла обратиться душа Грибанина, поинтересовался я. «Да». Грибанин попытался уронить подбородок на грудь, но ему помешал второй, третий и четвертый подбородки. Кажется, Улиншпигель считал, что нужно отрастить семь подбородков для того, чтобы задохнуться собственным жиром. Кто она? «Ее зовут Марта». не произнес а пропел грибанин марта виртуальная девушка из телефона да на лице грибанина появилась восторженная улыбка идиота Я молча ждал понимая что-либо сейчас на меня обрушится рассказ о всех злоключениях выпавших на долю жердя начиная со школьной скамьи либо грибанин сопя выберется из кресла и не прощаясь уйдет Вам наверное не приходится пользоваться сервисом виртуальных знакомств искоса глянул на меня грибанин «Нет», — я покачал головой, но рекламу видел. «Впервые я набрал номер службы виртуальных знакомств после того, как в очередной раз...» Грибанин запнулся. «Ну, в общем, это не имеет отношения к делу». Я кивнул, поощряя его продолжать исповедь. «Я долго не решался, но на деле все оказалось очень пристойным». После того, как я внес сумму аванса, мне был предложен каталог, включающий более 200 виртуальных девушек, на выбор. Образы всех этих дам были созданы компьютерными техниками и размещены на сервере оператора сотовой связи «Минус Ти». Каждая имела свой неповторимый облик, характер, разработанный на основе системы искусственного интеллекта и определенные пристрастия, которые могли меняться в процессе общения с клиентами. В общем, все как в жизни. Это меня и подкупило. Как в жизни. Поскольку у меня не было ни малейшего шанса закрутить роман с реальной девушкой, я решил переместить свою личную жизнь в виртуальную плоскость. Э -э первую девушку, которую я выбрал, звали Марианной. Это была высокая, стройная брюнетка с волнистыми волосами, огромными карими глазами и чувственными губами. Как и положено, мы представились друг другу. Я подарил Марианне цветы, и мы договорились о встрече. Цветы? Встреча? Я был вынужден перебить рассказчика. Послушайте, разве речь идет не о виртуальном знакомстве? Для того, чтобы подарить своей подруге цветы, мне нужно лишь оплатить стоимость букета на сервере. Помимо цветов, там же имеется богатейший выбор подарков. От простеньких колечек до эксклюзивных автомобилей. Если я приглашал подругу в театр, то оплачивал на сервере ее билет. После того в память девушки загружалось содержание спектакля, который мы собирались посмотреть. Сам я мог и не ходить в театр, если уже видел постановку. А при следующей нашей встрече мы могли бы обсудить спектакль. То же самое с кино, книгами, парками развлечений. Я мог пригласить девушку в ресторан. Сев за столик, я оставил перед собой мобильник с ее изображением, на сервер загружалось меню, после чего моя подруга делала свой выбор. Мне же оставалось только оплатить заказанные блюда. За обедом мы могли мило побеседовать. — А блюда, что вы для нее заказывали, вы съедали сами? — Для себя я делал отдельный заказ. — Значит, обед для нее был тоже виртуальный, но оплачивался как настоящий? — Именно так, — подтвердил Грибанин. Это у меня в голове не укладывалось. Одно дело загрузить виртуальную девушку себе на телефон и время от времени обмениваться с ней ни к чему не обязывающими репликами. И совсем другое – реальными деньгами оплачивать виртуальный ресторан и счет. Я бы на такое определенно не пошел. Уж лучше вечное одиночество, чем такая любовь. И как развивался ваш роман с Марианной? Неудачно. Поначалу она почти не рассказывала о себе, зато интересовалась моим прошлым. Она не читала книг и даже не просматривала фильмов, которые я для нее заказывал. Зато требовала все более дорогих подарков. Ну, разве она не обязана исполнять все ваши прихоти? Конечно нет. Грибанина, похоже, неприятно удивила мое невежество. Она же полноценная развивающаяся личность. Ну, по всей видимости, до встречи со мной мы реально попадались не слишком... Толстяк пощелкал пальцами. Из-за того, что его кожа была влажной, щелчки по звуку напоминали шлепки. Недостойный ее кавалеры. Я пытался изменить Марианну к лучшему, но ничего из этого не вышло. Не получив очередного желаемого дара, Марианна начинала же выписать, какие подношения делали ей другие кавалеры. Я, как вы понимаете, был у нее не один... Но она могла бы проявить такт и лишний раз не напоминать об этом. Однако Марианна, похоже, нарочно выводила меня из равновесия, сравнивая с прочими своими друзьями, которые, по ее словам, были и щедрее, и веселиться умели как следует, и понимали, что девушек интересует не Сартер, а Картье. Со временем Марианна все чаще стала избегать встреч со мной, ссылаясь на занятость. Хотя... Чем еще заниматься виртуальной девиц, кроме как развлекать клиентов? Я слушал Грибанина и никак не мог взять в толк. Неужели этот парень действительно настолько наивен, что не может понять очень простую вещь? Программа всех виртуальных девиц нацелены на одно – вытянуть из клиента как можно больше денег, а их индивидуальности сводится к тому, каким образом этого добиться. Или все дело было в одиночестве, которого он уже не мог выносить? «Вы не поверите, но я ее ревновал. Ревновал по-настоящему, очень сильно. Я не спал ночами, работа валилась у меня из рук. У меня совершенно пропал аппетит». «Да, последний довод был, пожалуй, самым веским. В конце концов вы расстались. Положил я конец страданиям толстяка». «Это была исключительно моя инициатива». «Боже мой, какой идиот». «Можно подумать, компания, торгующая виртуальными девочками, станет сама отшивать клиента, регулярно переводящего деньги на счет». «Когда я сообщил Марианне о своем решении, она умоляла меня повременить, подумать, однако я уже не верил ее обещаниям стать другой. Следующая девушка не должна была ни одной чертой напоминать Марианну. Стелла была небольшого роста, светло-русая, с широким лицом и большими ясными глазами. Она обладала слегка неправильным прикусом, но это только придавало ей очарование. Не помню, кто именно заметил, что мы любим человека именно за его недостатки. «Карл Маркс», – подсказал я. «Может быть», – задумчиво кивнул Грибанин. Ему было решительно все равно. Он плыл по волнам своих воспоминаний и со стороны походил на счастливого наркомана, который не понял, что его уже засосало. «Но Стелла...» Толстяк мечтательно закатил глаза. «Стелла была прелесть. Как она умела слушать. Я рассказывал ей о своих любимых книгах, делился впечатлениями от прослушанной музыки. Мы вместе посещали музеи и картинные галереи. Стелла не очень хорошо разбиралась в живописи и литературе, но любое произведение неизменно находило отклик в ее душе». «Может быть, не совсем тот, на который рассчитывал автор, и все же, как и всякая женщина, Стелла любила подарки, но она удовольствовалась цветами, косметикой и недорогой бижутерией, ей было приятно само внимание». Сделав паузу, Грибани начал совершать странные, я бы даже сказал неестественные телодвижения. Поначалу я даже испугался, что он, подобно желе, перетечет через подлокотник и плюхнется на пол. Но оказалось, он пытается добраться до заднего кармана брюк. Когда же ему это наконец удалось, он извлек на свет всего лишь зубочистку, которой принялся сосредоточенно ковыряться под ногтями. «Со Стеллой, как я понимаю, у вас тоже не сложилось?» – спросил я, чувствуя, что пауза затягивается. П «Поначалу все шло хорошо», – Грибанин задумчиво посмотрел на кончик зубочистки. «Да, до тех пор, пока Стелла не захотела со мной увидеться». «А Марианна такого желания не изъявляла?» «Мне в самом деле стало любопытно, как могут складываться отношения с виртуальной подружкой?» «Нет», – качнул головой Грибанин. «Ни о чем таком Марианна меня не просила, а вот Стелла после двух месяцев знакомства захотела узнать, как я выгляжу. И я переслал ей пятиминутный видеоролик». «Будь я на вашем месте, я бы выбрал молодого Гаррисона Форда». Я просто не смог удержаться, чтобы не высказать собственное мнение на сей счет. В конце концов, все мы временами представляем себя в той или иной роли. Однако Грибанин смотрел на меня с полнейшим непониманием. Гаррисон Форд. Я попытался изобразить кривую усмешку Хана Соло. Вы что, не смотрели Старые Звездные Войны? А «При чем тут это?» Спросил Толстяк. «Хорошо». Коротким движением руки я отвел в сторону все, что было сказано. «Что за ролик вы отправили своей подружке?» «Меня запечатлели на пляже примерно за год до нашего знакомства. Я, в общем-то, не люблю сниматься. Запись случайно сохранилась». «В плавках?» «Что?» «Вы там в плавках?» «Конечно. Это ж пляж». «Так, и что дальше?» «Вы знаете, я думал, что, увидев меня таким, Стелла больше не захочет со мной встречаться». Грибанин смущенно потупил взгляд. «Ну, прям красная девица». И действительно, мой избыточный вес вызвал почти мгновенную ответную реакцию с ее стороны. Но совсем не ту, которой я опасался. Стелла решила всерьез заняться моим здоровьем. Для начала она забросала меня книгами и статьями о здоровом образе жизни. Затем стала требовать, чтобы я сел на диету и начал регулярно посещать тренажерный зал. Чтобы поддержать меня, она согласилась тренироваться вместе со мной. То есть вы оплачивали и ее время в тренажерном зале? Ну да. На дисплее мобильника Стелла тоже занималась на тренажерах и подбадривала меня добрыми словечками и обещаниями. Ну, в общем, ей очень хотелось, чтобы я привел себя в хорошую физическую форму. Мне кажется, я любил ее даже больше, чем Марианну. Потому что ради нее я почти две недели каждый вечер ходил в тренажерный зал. Помимо того, что это не приносило никаких видимых результатов и не доставляло мне ни малейшего удовольствия, мне еще приходилось сносить насмешливые взгляды здоровых тренированных парней и постоянные смешки за спиной. И все же, после десяти дней упорных тренировок, я понял, нам придется расстаться. Стелла долго уговаривала меня не принимать опрометчивых решений, На прощание я подарил подруге велотренажер, который она несколько раз показывала мне в каталоге спортивных товаров. Возможно, вы сочтете мое поведение недостойным, но еще до расставания со Стеллой, когда я понял, что наши отношения зашли в тупик, я начал присматривать себе новую подругу на сервере «Минус Ти». Ей устала Герда, платиновая блондинка скандинавского типа. Я понял, что не в состоянии выслушать еще одну историю, рвущую сердце в клочья. Поскольку Герда это все еще не Марта, ваши поиски идеально виртуальной подруги, как я понимаю, затянулись. Любопытно, почему разработчики не дают своим виртуальным дамочкам простых русских имен? Что, Маша, Катя и Таня хуже продаются, чем Изольда Каберия и Вильгельмина? Впрочем, этот вопрос к делу отношений не имел. Совершенно верно. «После Герды настал черед Ивонны», – томно вздохнул толстяк. «Ах, Вонна! Грибанин откинулся на спинку кресла и закатил глаза. «А потом?» «Спросил я, надеясь, что теперь-то уж точно услышу требуемое имя». «Франсуаза. Вы знаете, чем француженки отличаются от остальных женщин?» «То, что вашу подругу звали Франсуазой, вовсе не означает, что она француженка. Программу для нее писал все тот же Вася из Бирюлева». «Конечно», — не стал спорить с очевидным Грибанин. «Но он сумел вложить в нее присущий только француженкам бесподобный шарм». «Короче, с Франсуазой тоже не срослось». «Она слишком любила живопись». «Вы тоже, как я понял, не чужды прекрасного». «Да, но Франсуаза предпочитала получать картины в подарок». «И когда вы поняли, что вам с Франсуазой не быть вместе...» «Вот тогда-то я наконец и остановил свой выбор на марте». На несколько секунд Грибанин прикрыл ладонью верхнюю часть лица, как актер, которому необходимо сосредоточиться, чтобы войти в новую роль. Сейчас я, наверное, не смог бы ответить на вопрос, почему лишь седьмой попытки обратил внимание на Марту. Марта — это самое яркое, самое удивительное, самое незабываемое из всего, что есть в каталоге виртуальных услуг «Минус Я ставил опыт и открывал каталог, И мой взгляд сразу находил в нем Марту. Что изменилось? Я или мир? А может быть изменилось все? Абсолютно все в тот самый миг, когда мы с Мартой встретили друг друга. Прерывая поток приторной лирики, я задал вопрос. Когда вы познакомились с Мартой? Полгода назад. Вы считаете, это достаточный срок для того, чтобы как следует узнать? Я запнулся, не зная, как правильно назвать ту, о ком идет речь. Не человеком же. Чтобы как следует узнать подругу Грибанин посмотрел на меня со снисходительной усмешкой Если бы вы не разбили мой телефон Я бы показал вам Марту И вы сразу бы поняли, насколько неуместен ваш вопрос Марта? Он поднял руки, как будто собирался молиться Это неземное существо Вы не поверите, но за все то время, что мы вместе Между нами не возникало даже намека на возможную ссору «Мы понимаем друг друга буквально с полуслова. Марта любит то же, что нравится мне. А может быть, это мне нравится то же самое, что и Марте. Но главное то, что мы любим друг друга». Марта никогда не говорила с вами о других своих мужчинах. Грибанин резко помрачнел. Его глаза заблестели от набежавших слез. Однако надо отдать ему должное. жирдя не расплакался. «Поначалу нет». Я знал, что у каждой девушки из минус-ти не один десяток, а может быть и не одна сотня клиентов. Порой, когда я звонил Марте, автоответчик сообщал мне, что в данный момент она занята. Я прекрасно понимал, какого рода это занятие. Но что я мог поделать? Марта деликатно молчала о других мужчинах. А я? Что ж, я был благодарен ей за это.